Генерал Фригий, командующий 15-м легионом, при сочувственных восклицаниях генерала Литерна, стал возражать. Конечно, ценой 10000 10 тысяч римских легионеров сохранить храм для мира и империи можно. Но он не думает, чтобы император, друг солдат, желал бы настолько расширить границы возможного. Уже и так, из-за недостойных военных приемов противника, многие тысячи римлян погибли мучительной смертью, изрубленные, зажаренные. Нельзя прибавлять к этому новые тысячи. Солдаты жаждут сжечь храм, вытащить из него его золото. Отказ от этой доступной им мести вызовет в армии справедливое недовольство. В то время как генерал Литерн высказывал свое шумное одобрение, Тиберий Александр продолжал, как всегда, любезно улыбаться. «Этот Фриги как раз тот тип офицера, который ему ненавистен, тупой, кичащийся грубой силой». «Людям, подобным генералу, подавай их триумф и больше ничего. Таким людям никогда не понять ценности здания, созданного духом столетий. Такие люди пройдут по нему своими солдатскими сапогами, пройдут к своему триумфу прямиком, а не в обход». Но вот заговорил Марк Антоний Юлиан, губернатор провинции Иудеи. Он чиновник, он беспокоится только о своем ведомстве и о будущем управлении провинцией. За большее он не желает нести ответственность. Нет сомнения, доказывал он, что армия теперь, даже пощадив храм, подавит восстание. Но это решает вопрос лишь на короткий срок, не на постоянные времена. Никто более искренне не восхищается художественной ценностью храма, чем он. Но если иудеи уж превратили храм в крепость, он останется крепостью и после победы над восставшими». А разве римляне когда-нибудь оставляли нетронутой хоть одну крепость повстанцев в покоренных областях? Храм нужно уничтожить, иначе, как только часть войск будет отозвана, иудеи сейчас же начнут готовиться к новому мятежу. Если храм пощадить, то этот беспокойный и высокомерный народ неизбежно воспримет такой жест не как проявление мягкости, а как признак слабости. И он, как губернатор иудеи, И лицо, ответственное перед Римом за покой и порядок в этой столь трудно управляемой области, вынужден настоятельно просить, чтобы храм сравнялись с землей. Пощадить его невозможно. Тит все это слушал. По временам он начинал стенографировать, почти машинально. Он отлично понимал желания солдат и генералитета. Разве сам он не жаждет триумфа? Но все же иудейские ягвы опасный противник. Самое упорство с каким этот народ его защищает, доказывает, что при всей его комичности это божество нельзя назвать ни мелким, ни презренным. По возможности. Он тихонько вздыхает. Если бы Веспасиан выразил свою волю определеннее. Все участники совета высказались. Выяснилось, что три голоса за сохранение храма, три за разрушение. Напряженно ждали они, что решит принц. Даже столь выдержанный Тиберий Александр не мог скрыть легкое нервное подергивание. Иосиф судорожно царапал стилем по столу. Он жадно ловил каждое слово, записывал не все, но полагался на свою превосходную память. Основания, приводившиеся солдатами, были достаточно вески, а за ними стояло нечто еще более веское – желание получить в Риме триумф. Тит обещал ему, Береники, самому себе сохранить храм, но Тит, солдат, И высшая цель солдата – получить в Риме триумф. Устоит ли принц перед соблазном? Пренебрежет ли он триумфом, чтобы сохранить Ягвы его дом? Тит обдумывает. Но не доводы и возражения. Этот Ягвы, думает он, очень хитрый бог. Наверное, это он вложил в меня мешающее мне чувство к еврейке. Она мне отдалась, я позвал ее, и, наверное, эта Ягва делает так, что я не перестаю жаждать ее. Как ухмыльнется мой отец, когда узнает, что я сжег храм? Ну, Кинида, старый старая лохань, — скажет он, — не смог он его оставить. Пусть получает свой триумф. Прошло четверть минуты молчания. Я присоединяюсь к мнению тех, — сказал Тит, — кто считает, что храм можно сохранить. Полагаю, что римские легионы сумеют подчиниться дисциплине, даже если приказ им и не по вкусу. Благодарю вас, господа». Согласно старому военному обычаю, перед палаткой Тита собрались полковые оркестры, чтобы трубить зарю. Тит стоял у входа в палатку. Принимать фанфары, атрибут высшей власти полководца, было для него всегда особым удовольствием. Музыканты, до 200 человек, заняли свои места. Сигнал. И тогда началось, не складно, но мощно, дребеск, литавр. Свист и вой рогов и флейт, гудение труб, виск и верещание кавалерийских рожков.